Уильям Сараян. Вельветовые штаны. Большинство людей едва ли задумывается над тем, какое огромное значение имеют штаны. Обыкновенный человек, надевая штаны по утрам или снимая их на ночь, не станет даже забавы ради размышлять о том, каким бы он был горемыкой, если бы у него штанов не было. Как бы жалок он был, если бы ему пришлось появиться без штанов на людях. Какими неловкими стали бы его манеры, каким нелепым его разговор, каким безрадостным его отношение к жизни. Тем не менее, когда мне было 14 лет, когда я читал Шопенгаура, Ницше, Спинозу, не верил в Бога, враждовал с Иисусом Христом и католической церковью, когда я был чем-то вроде философа своего собственного толка, Мысли мои, глубокие и будничные, в равной мере, постоянно обращались к проблеме человека без штанов, и, как вы можете догадаться, мысли эти чаще были тяжкими и печальными, порой же веселыми и жизнерадостными. В этом, я думаю, отрада философа — познавать как ту, так и другую сторону явлений. С одной стороны, человек, очутившийся на людях без штанов, был бы, вероятно, при несчастным созданием, но, с другой стороны, если тот самый человек, будучи при штанах, прослыл душой общества и весельчаком, то, по всем вероятностям, даже и без штанов он останется весельчаком и душой общества и, может быть, даже найдет в этом счастливый предлог для самых остроумных и очаровательных шуток. Такого человека нетрудно себе представить, и я полагал, что он совсем бы не смутился, по крайней мере, в кинокартине, а, напротив, знал бы, как себя вести и что делать, чтобы внушить людям некую простую истину, а именно, что такое, в конце концов, пара штанов. Ведь отсутствие таковых — это еще не конец света и не крушение цивилизации, и все-таки... Мысль о том, что я сам когда-нибудь могу появиться на людях без штанов, ужасала меня, потому что я знал, что не смогу подняться на должную высоту и убедить окружающих, что подобные вещи случаются на каждом шагу и что еще не наступил конец света. У меня была только одна пара штанов, да и то дядиных латанных-перелатанных, штопанных-перештопанных и довольно далеких от моды. Дядя мой носил эти штаны пять лет, прежде чем передал мне, и вот я стал надевать их каждое утро и снимать каждый вечер. Носить дядины брюки было честью для меня. Кто-кто, а уж я-то в этом не сомневался. Я знал, что эта честь для меня. И я принял эту честь вместе со штанами. Я носил штаны, носил честь, и все-таки штаны были мне по росту. Слишком широкие в талии, они были слишком узки в обшлагах. В отроческие годы мои никто не считал меня франтом. Если люди оборачивались, чтобы взглянуть на меня лишний раз, то только из любопытства Интересно, в чьи это штаны он нарядился? В дядиных штанах было четыре кармана, но среди них ни одного целого. Когда мне случалось иметь дело с деньгами, платить и получать сдачу, то приходилось совать деньги в рот и все время быть на чеку, чтобы их не проглотить. Понятно, я был очень несчастлив. Я принялся читать Шопенгауэра и презирать людей, а вслед за людьми и Бога а после Бога весь мир, всю Вселенную, все это нелепое жизненное устройство. В то же время я понимал, что дядя, передав мне свои штаны, отличил меня перед множеством своих племянников, и я чувствовал себя польщенным и до известной степени одетым. «Дядины штаны, — рассуждал я, — все же лучше, чем ничего. И, развивая эту мысль, мой гибкий философский ум быстро доводил ее до конца. Допустим, человек появился в обществе без штанов. Не потому, что он этого хотел, и не для того, чтобы позабавиться. Не с тем, чтобы показаться оригинальным, и не ради выпада против западной цивилизации, а просто потому, что у него нет штанов, просто потому, что... Купить их ему не на что. Допустим, он надел все, кроме штанов. Белье, носки, ботинки, рубашку. И вышел на люди и смотрит всем прямо в глаза. Допустим, он это сделал. «Леди, у меня нет штанов. Джентльмены, у меня нет денег». «Так что из этого?» «Штанов у меня нет, денег тоже. Но я обитатель этого мира». И я намерен оставаться им до тех пор, пока не умру или не настанет конец света. Я намерен и впредь передвигаться по миру хотя бы и без штанов. Что с ним могут сделать? Посадить в тюрьму? А если так, то на сколько времени и за что? Какого это рода преступления появиться на людях среди себе подобных без штанов? «Ну, а вдруг, — думал я, — меня пожалеют и захотят мне подарить пару старых штанов. Одна мысль об этом приводила меня в бешенство. «Только не вздумайте дарить мне ваши старые штаны!» — мысленно кричал я им. «Не пытайтесь меня облагодетельствовать! Не хочу я ваших штанов ни старых, ни новых! Я хочу, чтобы у меня были штаны мои!» — Собственные, прямо из магазина, навешенькие. Фабричная марка, сорт, размер, гарантия. Пусть у меня, черт возьми, будут мои собственные штаны, а не чьи другие. Я живу на земле и хочу иметь свои собственные брюки. Я ужасно сердился на тех, кто мог бы пожалеть меня и облагодетельствовать, потому что это было против моих правил. Я не мог допустить, чтобы люди жаловали мне, чтобы ни было. Я хотел приобретать свои вещи, как все. Сколько стоят эти брюки? Три доллара. Хорошо. Я их беру. Только так. Никаких колебаний. Сколько? Три доллара. Хорошо. — Заверните. Когда я в первый раз надел дядины брюки, дядя мой отошел на несколько шагов, чтобы лучше меня оглядеть, и сказал, — они сидят превосходно. — Да, сэр, — согласился я. — Достаточно просторны вверху, — сказал он. — Да, сэр, — подтвердил я. — Красиво облегают ногу внизу, — сказал он. — Да, сэр, — повторил я. И тут под влиянием какого-то странного чувства, как будто обычай брючного наследства переходил из поколения в поколение, дядя ужасно разволновался и стал трясти мне руку, бледный от возбуждения и онемевший от восторга. Потом он убежал со всех ног из дома, как человек бежит от чего-нибудь слишком трогательного, что невозможно больше вынести» а я попробовал установить, смогу ли я при известной осторожности передвигаться в его штанах с места на место. Оказалось, что могу. Движения мои были несколько скованы, но все-таки ходить было можно. Я чувствовал себя не совсем уверенно, но ногота моя была прикрыта. Я мог делать шаги, и я надеялся, что постепенно научусь передвигаться быстрее». Надо было только уметь приспособиться. Может быть, в первые месяцы мне это не удастся, но со временем я надеялся научиться ходить по земле осмотрительно, но проворно. Я носил дядины штаны много месяцев, и это были самые несчастливые месяцы моей жизни. Почему? Потому что в те дни были в моде вельветовые брюки». Сначала обыкновенные вельветовые брюки, а потом через год в Калифорнии наступило испанское возрождение, и в моду вошли испанские вельветовые панталоны. Это были брюки клёш с красной опушкой по низу, часто с пятидюймовым корсажем, иногда с мелкими украшениями вокруг пояса. Четырнадцатилетние мальчишки в брюках такого фасона не только чувствовали себя уверенно и свободно, но знали, что одеты по моде, а стало быть, могли веселиться на напропалую, ухаживать за девчонками, болтать с ними и все такое. А я не мог. И вполне естественно, что с горя я обратился к Шопенгауэру и стал презирать женщин, а потом и мужчин, детей, коров, лошадей, диких зверей и даже рыб. Что из жизни спрашивал я? Что они все о себе воображают? Неужели от того, что на них испанские бельветовые брюки клёш? А читали ли они Шопенгауэра? Нет. Догадывается, что любовь — это самая невыносимая скука на свете? Нет. Они круглые невежды, они носят шикарные вельветовые штаны, но они погрязли в невежестве. Им не невдомек, что все вокруг — пустой обман, а сами они — жертвы жестокой насмешки». Я горько над ними смеялся, и все же я порой забывал все, что знал, все, что вычитал у Шопенгауэра, и в полной простоте и невинности, без всяких философских размышлений, бегал за девчонками и чувствовал себя весело и беззаботно, пока вдруг не убеждался, что надо мной смеялись. Все из-за дядиных штанов. Разве в таких штанах ухаживают за девицами? Это были несчастные, мрачные, унылые брюки. Носить такие брюки и бегать в них за девчонками было просто трагично. А со стороны выглядело очень смешно. Я стал копить каждый цент, который выпадал на мою долю и терпеливо ждал своего часа. В один прекрасный день я пойду в магазин и скажу, чтобы мне дали испанские брюки-клёш. Цена безразлична. Прошел долгий год суровый и печальный, год философии и человека-ненавистничества. Я копил монету за монетой и собирался со временем стать владельцем своей собственной пары вельветовых брюк испанского фасона. Я приобрел бы и в них покров и защиту. Я имел бы такое деяние, в котором человеку нельзя не быть веселым и беззаботным. Так вот... Я накопил достаточно денег, как и хотел, и зашел в магазин, как и хотел, и купил себе пару великолепных испанских вельветовых брюк-клёш, как и хотел. Но месяц спустя, когда начались занятия, и я явился в школу, я оказался единственным мальчиком в вельветовых штанах того особого фасона. Как видно... Испанскому возрождению пришел конец. Вельветовые штаны нового фасона были очень скромными, без клеши, без пятидюймового корсажа, без всяких украшений. Просто обыкновенные вельветовые брюки. Мог ли я быть после этого веселым и беззаботным? Нет, не веселым. «Не беззаботным я отнюдь не выглядел, и это только ухудшало дело. Зато веселыми и беззаботными выглядели мои брюки, купленные на мои кровные собственные денежки. Что же, — решил я, — значит, я должен быть весел и беззаботен, как и мои штаны, иначе нет на земле справедливости». Не мог же я в самом деле ходить в школу в таких штанах и не быть веселым и беззаботным на зло всему миру. Я стал проявлять исключительное остроумие по любому поводу и получать за это поуху. Я очень часто смеялся, но неизменно обнаруживал, что никто, кроме меня, не смеется. Это было так ужасно, так мучительно, что я бросил школу. Нет, не быть бы мне таким философом, каков я сейчас, если бы не горе, которое я пережил из-за этих испанских вельветовых штанов. Уильям Сароян Вельветовые штаны. Рассказ читал Александр Курицын.